Глава девятнадцатая Планы злодеев Прячась за кустами, мусорными баками и припаркованными автомобилями, Илона и еноты подобрались к задней двери кафе. Здесь и стоял грузовик. Марьяж и гербицит выгружали из кузова кирки, лопаты, отбойные молотки и ящики с инструментами. — Что они замышляют? — не понял рикошет. — Какая у этого толстопузова лопатка? — восхитился Кефир. — Мне бы такую. «Зачем — Зачем? — тихо спросил Гаврош. — Подкоп делать в магазин свежей рыбы. «Точно — Точно! — едва не крикнула Илона. — Я поняла. Они собрались делать подкоп. Еноты тут же закрыли ей рот мохнатыми лапками. — Совсем обалдела! — прошипел Рикошет. — Ты всех нас выдашь! — Простите, — смутилась Илона, — я разволновалась. — А ведь все сходится, — прищурился Гаврош. — Они хотят вырыть подземный ход, поэтому устранили хозяев кафе, чтобы им никто не мешал. Все соседи думают, что вы уехали на море, поэтому в кафе никто не сунется, и они могут беспрепятственно рыть тут сколько захотят. Тут во двор вышла мадам Мурена собственной персоной со своей обожаемой балонкой Джозефиной подмышкой. «Пошевеливайтесь, идиоты!» — крикнула она. Жозефина у нее на руках визгливо тяфкнула. «Нужно поскорее занести все в здание и запереться изнутри, пока кто-нибудь из соседей чего-нибудь не заподозрил». «Но мамочка!» — плаксиво начал марьяж. «Не мамочкой. Если захочу поговорить с двумя тыквами, пойду на рынок». «Это мы тыквы?» — спросил гербицид. «А кто же еще?» Я еще не простила вас за то, что упустили девчонку. — Не надо винить во всем меня, — сказал гербицид. Вини лучше марьяжа. Это он свалился и всех упустил. Сшибли шаром, словно кеглю в боулинге. Бандит захохотал. — Закрой свой глупый рот и пошевеливайся, — прикрикнула мадам Урена. — Мы и так торопимся, как можем. — заявил Марьяш. — Нам еще рыть и рыть. Когда уже прибудет доктор со своим роботом? Заставим копать железную башку, он ведь никогда не устает. Этот чокнутый ученый со своим чокнутым роботом помогут вам пробить дыру в полу музея. Но прокопать тоннель до нужного места вам придется самим, — заявила Мурена и ушла в кафе, громко хлопнув дверью. — Вот всегда так, — вздохнул Марьяш. — Мы делаем всю тяжелую работу, а кто-то потом снимает сливки. — Нет в жизни справедливости, — согласился гербицид. Они подобрали оставшийся инструмент и тоже скрылись в кафе. — Нет, вы слышали, — воскликнул рикошет, — музей! Они собираются сделать подкоп и вломиться в местный музей! — Ну, не так уж долго до него копать, — сказал кефир. — Вот он стоит. — Я его отсюда вижу. Крыша музея возвышалась сразу за зданием кафе. — У нас есть подвал, и он довольно глубокий, — сообщила Илона. — Если бандиты проломят его стену, то им почти не придется копать до музея. Ну, может, метров восемь. — Какой изощренный план! — возмутился Кефир. — И как я сам до такого не додумался! — Твои криминальные наклонности начинают меня пугать, — сказал ему рикошет. Кефир сразу присмирел. «И в полицию больше идти не стоит», — задумчиво сказала Илона. «Меня там снова насмех поднимут. Или опять подкараулит эта дамочка». «Значит, сами разберемся», — кивнул Гаврош. «Не в первый раз. Справимся». «Не знаю, как здесь, но на нашей планете в музеях всегда установлена сигнализация», — сказал Рикошет. «Она защищает окна, двери, стены и крышу». Но если пол не защищен, то они могут запросто проломить его и пробраться внутрь здания. — Вот ведь поганцы! — кефир со злостью пнул ближайший бак. И тут же под землей раздался странный гул, а почва дрогнула у них под ногами. — Это не я! — перепугался кефир. — Взорвали! — сознанием дела сказал рикошет. — Стену в подвале взорвали — это как пить дать. Ну, сейчас начнутся землеройные работы. — Интересно, что им понадобилось в музее? — спросила Илона. — Наверняка там много ценных исторических вещей. Картины, статуэтки и всякое прочее. Грабителям есть чем поживиться, — сознанием дела заявил Кефир. — А еще туда отвезли кусок метеорита. Помните? — сказал вдруг Гаврош. Илона, Кефир и Рикошет изумленно на него уставились. — Хочешь сказать, этим болванам нужен метеорит? — нахмурился Рикошет. — Им нет. Но вот этому доктору Финдершлотцу он может пригодиться. Чокнутые ученые любят мастерить разные опасные штуковины с использованием всякой космической гадости. Как-то я слышал об одном психе, он собирал обломки астероида-булкан. Эти камни при соприкосновении с водой взрывались не хуже динамита. С их помощью он ограбил несколько банков по всей галактике. А откуда прилетела наша комета?» «Осколок планеты Инвибра», — вспомнила Илона. Мадам Мурена упоминала об этом в кафе. «Ничего себе!» — потрясенно воскликнул рикошет. Кефир, который в этот момент лез в мусорный бак, вздрогнул и рухнул в кучу мусора. Крышка бака с грохотом захлопнулась. Илона, Гаврош и Рикошет испуганно замерли и прислушались. Из кафе никто не вышел, значит, бандиты не услышали грохота. — Помните землетрясение в парке? — шепотом спросил Рикошет. — Оно началось, когда ученые попытались поднять метеорит и погрузить его на носилки, а потом все стихло. -погромче — Погромче! — крикнул из бака кефир. — Мне плохо слышно! — А все из-за этого камня! — повысил голос Рикошет. Этот минерал называется инвибрациум по названию своей родной планеты. При малейшем ударе он начинает вибрировать и посылать вокруг мощные волны, способные разрушить все на своем пути. Чем сильнее ударить по такому камню, тем сильнее будет ударная волна, которую он испустит. Когда упал метеорит, и когда ваш корабль свалился в озеро, я тоже ощутила сильное колебание земли, — сказала Илона. Так вот что это было. О, теперь многое стало на свои места. Гаврош взволнованно забегал взад-вперед. Это проделки сумасшедшего ученого Финдершлотца. Сначала он неизвестным оружием взрывает комету и попутно сбивает наш корабль. Кусок инвибрациума. Падает прямо в центре парка, но ученый не успевают его забрать. Слишком много людей видела метеорит. Другие ученые, журналисты, обычные зеваки. Финдершлотц знает, что камень первым делом отвезут в лабораторию при музее. А потому заранее нанимает эту банду. Они устраняют твою бабушку и роют подземный ход в музей, чтобы выкрасть инвибрациум и передать его Финдершлотцу для каких-то его... Сумасшедших целей. Какой ты умный, уважительно раздалось из мусорного бака. Я бы никогда в жизни до такого не додумался. Вылезай из помойки, кефир, скомандовал Гаврош. мы должны помешать этим бандитам. А что мы можем сделать? послышалось из бака. Нужно устроить так, чтобы их всех арестовала полиция, сказала Илона. Тогда их точно заставят сказать, где они прячут бабушку Марину. — Идея! — Гаврош поднял лапы вверх. — Проберемся в музей следом за бандитами, а пока они будут тащить метеорит, заставим сигнализацию сработать. Тут-то их и схватят. — Точно! — сказал Кефир. — Так и сделаем. — Начинаем операцию. Подложи свинью Финдершлотцу! — скомандовал Рикошет.